Графини сологуб. Нет, нет, не должен я, не смею, не могу волнением любви безумно предаваться. Спокойствие моё я строго берегу и сердцу не даю пылать и забываться. Нет, полным не любить. Но почему ж порой не погружусь я в минутное мечтанье, Когда нечаянно пройдёт передо мной молодое, чистое, небесное создание, пройдёт и скроиц. Уж жель не можно мне, любуясь девою в печальном следострастии, глазами следовать за ней и в тишине благословлять её на радости, на счастье, и сердцем ей желать все блага жизни сей, весёлый мир души, беспечные досуги, всё даже счастье того, кто избран ей, кто милый деви, даст название супруги.